Глава 5. Дуб тяжело вздохнул и сказал: "Не веждай. Я даровал тебе ключи от магазина Крока. Там ты сможешь потратить заработанные очки веры. Заметив, что я хочу снова задать вопрос, Урфин добавил. Просто помолчи и слушай. Я выделил тебе целых семь процентов от поступающего потока веры. Здорово, правда? Хм. Я надеялся на что-то более полезное. На какой-нибудь артефакт или повышение уровня магии, к примеру. Знаешь, я ненавижу выбирать подарки. а выбирать подарки для таких, как ты, не люблю вдвойне. Урхин потёр виски ветвями и продолжил. Сам посмотришь и решишь, что тебе нужно в первую очередь. Подарки? усмехнулся я. Сначала я должен создать поток верующих, заработать для тебя очки веры, от которых получу жалкие 7%. А потом сам же и куплю себе подарок за проделанную работу. Я не понял. Где в этой схеме затесался подарок от меня? вроде всё я делаю. Доброский, ты такой мелочный. Я был уверен, что получив доступ к магазину, ты будешь от восторга прыгать, а ты. Орфин махнул ветвями и смягчив тон продолжил. Ладно. Потрачу ещё немного веры. Держи. Из глаз дуба ударял луч света, и коснувшись моего алба исчез. Я заблокировал твою память. Здорово, да? самодовольно сказал Урфин. Ты совсем больной. Решила мне зию мне устроить в подарок. Эй, это грубо. Вообще-то ты, и твой друг полудурок Тейнар. За левой сканекум забыли об одной вещи. Ваши показания для службы безопасности ничего не значит. Тебе бросят для галочки, а после придёт ментальный маг. И просмотреть все твои воспоминания, начиная от момента рождения. Вот только родился ты, не в этом мире. А сейчас я склеил воспоминания мёртвого Грэфа с твоими воспоминаниями после попадания в его тело. Я всю твою прошлую жизнь заблокировал. Также пришлось стереть те воспоминания, где ты разболтал о том, что ты попаданец. Опять это слово, вздохнул я. Выходит, теперь я в безопасности, если не наделаешь новых глупостей, то да. Вот это больше похоже на подарок. Спасибо. А в твой ларёк как-нибудь загляну, посмотрю, что там можно купить на жалкие 7%. В очередной раз я сделал акцент на 7%, надеюсь, что жадный божок увеличит мою долю. Что вообще это эти жалкие проценты? Максимальная доля, какую я могу выделить смертному? «Работай лучше, и этих процентов тебе хватит за глаза. Многие боги одаривают своих аватаров сотыми долями процента, и этого им хватает. Я ожидал тебе целых семь, и ты все равно недоволен». «Эх, нужно было выбирать другого подданного», — наигранно вздохнул Урфин и закатил глаза. «Так-то я доволен». Но мы ещё вернёмся к вопросу распределения процентов, усмехнулся я и добавил. Там уже ты сам сказал, что я достиг отличных результатов, а да, значит, твои вложения окупились. "Да и много окупились, самую малость", расплылся в улыбке Урфин и добавил. "Всё, просыпайся. Вы уже приехали". Открыв глаза, я увидел на себе испуганное лицо Тайнара. "Виктор, очнись. Виктор!" Он трипал меня из стороны в сторону и уже замахнулся, чтобы влепить оплиуху, которую я перехватил в последний момент. Да ты вот я тут. Ты чего разорался? Я тебя уже 5 минут божу. Думал, может, тебя Панфилов отравил или ещё что случилось, запыхавшись выдотер, я рухнул на заднее сиденье автомобиля. Уважаемые, если никуда больше не поедем, то отпустите меня, пожалуйста. — Ещё в Иркутск надо вернуться. Сами понимаете, ночь поздняя, а завтра снова на работу, — извиняющимся тоном сказал таксист, посмотрев в зеркало заднего вида. — Вадим Станиславович, рассчитайтесь и догоняйте, — улыбнулся я и вылез из такси. Управляющий фабрики застыл в изумлении, но расплатился и вскоре догнал меня, застёгивая кошелёк. — Виктор Игоревич, а когда будет первая зарплата? А то деньги я уже начал тратить, а командировочных мне так и не выплатили. Пожалуй, Савадим. А первая зарплата будет тогда, когда откроешь сеть аптек. Пока мы были в академии, Панфилов любезно арендовал для нас торговые площади в каждом из городов Сибири. Теперь дело за тобой: закупи всё необходимое, найми фармацевтов и запускай продажи. Каждый месяц будешь получать свой процент от прибыли. А ты вот этот разговор сейчас сделаем. Кстати, я придумал название для аптек. «Аптеки для богачей назовем «золотая дубрава», а для бедняков — дубовые настойки». Вадим самодовольно расплылся в улыбке, как будто выдал что-то гениальное. «Золотой дубравой все ясно. А в чем смысл дубовой настойки? Мы же не рюмочная», — скептически посмотрел на него. «Так в этом и весь смысл». Проезжающий мимо богача ведер с такой кучей работяг тащится в заведение с названием "Как у рёмычной" и не проедет интереса, понимаешь? Меньше внимания меньше проблем. Вадим поднял вверх палец, демонстрируя значимость сказанного. Впрочем, с элечавой внешностью ректора, какой бы бред он ни сказал, всё равно будет восприниматься как что-то крайне важное. Делай как знаешь. Я тебе доверяю, но В первую очередь открываем аптеки для бедняков. Каждый покупатель, сказавший славься дуб, получает скидку в 50%. Поэтому рассчитывай цены так, чтобы нам хватало ровно для того, чтобы поддерживать работоспособность аптек для бедняков и не обдирать их. Тебе так понравилась идея, Ешки? Вадим снисходительно посмотрел на меня, а я решил не рассказывать про то, что теперь имею долю от поступающих очков веры или монет веры. Блин. Надо было спросить, как называется божественная валюта. Ну да ладно. Да, буду распространять собственное влияние по империи. Кстати, закажи рекламу в газетах. Хочу, чтобы про Золотую Дุбраву узнала вся империя. На ведь нужно привлечь внимание богачей. Без проблем. Мне приходилось рекламировать нашу академию. Хоть это и не принесло особых плодов. Ведь о нас и так знают все в Сибири. На десятка Ежан всё же впечатлилась и приехали поступать, похвалил Саведим. Тогда завтра же займёмся открытием аптек. Производство пока останется на плечах Евдакии, сказал я, входя в дом. Несмотря на позднюю ночь, на встречу Аня и накрыла на стол. Перекусиев, все отправились спать. Аня хотела согреть мою постель, но пришлось ей отказать. Поласкаться мы можем в любое время, а вот осмотреть магазин с товарами я хочу прямо сейчас. пойдя в свою комнату, я запер дверь и, вытянув перед собой руку, призвал ключ. Золотой, светящийся предмет упал мне в ладонь с приятной тяжестью. Призыв ключа мало чем отличается от вызова клювика или эслая, поэтому я справился без труда. На резных гранях ключа были выгравированы листья дуба. Красивая работа. Повертя ключ в руках, я на минуту задумался, что же с ним делать. Но после подошёл к шкафу и вставил ключ в замочную скважину, повернув его дважды. Дверная щель полыхнула зелёным светом, и я потянул створки на себя. Из шкафа исчезла вся одежда, а вместо неё стоял прилавок, за которым сидел сморщенный пенёк, похожий на старика. Вместо волос на его голове была молодая поросль листочков с проплешиной посередине. Из магазина резко пахла древесиной и сушёными травами. Дед спал. Дед спал. Из двоя стороны звук, похожий на посвистывание. Я кашлянул, привлекая его внимание, чего старик подскочил на месте и уставился на меня ошалиленными глазами. "Эй, что творишь ты? Что-то сердце не остановилось? Разве можно так старика пугать?" "А разве у тебя есть сердце?" улыбнулся я, зная физиологию таких созданий. "Ну, сердце, может, и нет. Но от не мешает мне перепугаться до смерти", пробухтел старик, смотря на свои ногти. "Как зовут тебя?" "Виктор Дыбровский". отстоялся я и посмотрел на дальнюю стену магазина, где висели десятки предметов. Э, меня Ибрахит. Будь здоров, засмеялся я, услышав его имя. Да не чихаю я, тобинар. Зовут меня так. Почему моё имя всем кажется забавным? подсмитился Ибрахит. Ладно, что хотел ты? Ты продавец, ты предлагай. Эш деловой, предлагай ему. Цэ ручка-то, приложи сюда, да там посмотрим, что тебе предложить. Дед ткнул пальцем в дощечку с изображением ладони. Я приложил руку к деревяшке. Поверхность дощечки треснула, показав сверху цифру 345. Так да, что тебе предложить-то? Хотя всего 3 сотни кубов меры. Него уста, печально сказал дед. Ладно, подождили. Тости срашивать на раз, на его рот всякие магёты стелять. Старик ткнул пальцем себе за спину, и из стены выросла лоза, оплела бутылёк и поставил его на прилавок передо мной. «За две сотни кубов отдам». «А есть кто-нибудь посерьезнее?» «Ну, ты скажи, что надо, я скажу, есть или нет», — возмутился старик, сложив руки на груди, после чего лоза утащила зелье обратно. «Оружие, доспехи, артефакты полезные», — начал я перечислять, но старик меня прервал. «Да на кой тебе все это барахло? С твоим уровнем магии лучше б купил возвышение». А там хоть с ног до головы увяжься артефактами. Всё равно дубу дашь. Хе-хе-хе. <с> и Добровский, блин, поклоняйся дубу и даст дуба. Хе-хе-хе. <с> Хухухухба, конечно. Узмехнулся старик и тут же спрятал улыбку, наткнувшись на мой взгляд. Ладно. Чё ты кморишься? Я ж не со зла. Вон, посмотри лучше. Лоза притащила небольшой бутылёк, на дне которого лежала щепотка ярко светящегося порошка. Свет павшей звезды. Это порошка как раз хватит, чтобы тебя на новый уровень перекинуть. Правда, тебе кубов не хватит. Ты да что стоишь? А рассрочка предусмотрена или в кредит можно купить? Я с интересом посмотрел на бутылёк и как только протянул к нему руку, лазат тут же утащил его обратно. Ты ручонки-то не тяни. Я тут долг не даю. Есть кубы, бери. Нет кубов. Пали на дул сидит. И бракхт. А у тебя есть какие-то другие эмоции, кроме возмущения? «А о чём не радуются? Такие, как ты, меня дёргают по десять раз на дню. Хорошо если покупают, то чаще голову морочат», — возмутился он и через секунду расплылся в улыбке. «А, чё ты там сказал, Эбрахыт? Во! Ты, пожалуй, первый, кто моё имя с первого раза назвал. Уважал старика. Ладно, скидки будут, а не сразу. За каждую потраченную тысячу кубов дам один процентник скидки». процентно-капительный, да у него больше лести ушок, раздобылся старик. Усёк усмехнулся ей и спросил: "А бутылёк какой ты в самом начале показывал, сможет карлика сделать нормальным? Что, каратешку, что ли?" "Э, ну, так-то да, а что нет? Правда, ему больно будет, мама, не горюй. Не, ну ты сам прикинь. Это ж все кости расти заново будут, мышцы крещи, череп деформируется. Короче, Какая перестройка тела, что в процессе он тебя десяток раз проклянёт и захочет руки на семя наложить. Ну в целом, да. Берёшь? Пока нет. А что голову мне морочишь? Доняться нечем, что ли? Ты или подел давай, либо я лавку приковываю. Всё, последний вопрос и прощаемся. Что за ключи вон там висят? Эти? Глаза подняла связку с разноцветными ключами. Та да, ими проходы в другие миры открывать можно. Миры разумные. От, не знаешь, значит... Что тебя не пришебут, как ты там появился? Вот этот вот кертас, этот вот вайгард Белизара, трик храма. Короче, много всего. Цена миллион кубов. Фу-у. Дороговато связка стоит, удивился я. Какая связка? Ты что ородишь? Постучал себе полбу старик. Один ключик столько стоит. Да секунду он замер, а я услышал стук, раздавшийся из его лавки. Ладно, бывай. Меня уже новый покупатель вызывает. Desde que a farsa da massa boia хлопнулась, и мне на прощание светил зелёный луч. Повторно открыв дверцу, я обнаружил там только одежду, висящую на вешалках. Старик растворился, как будто его и не было. Я лёг на кровати и задумался об открывающихся перспективах. Заработка москوف Веры проблем не должно быть, тем более что в ближайшие месяцы во всех уголках империи откроются наши аптеки. Первым делом подниму уровень магии. тысяч кубов. Невеликая цена, если учитывать то, что у меня уже больше 300 единиц. А ведь яшка заставлял молиться малой мужих всего лишь пару недель, и это только в авангарде. Что будет, когда мы покроем всю империю? Интересно. А в бутылке действительно была пыль от упавшей звезды? Если да, то где он её достал? Я бы не отказался получить такой пыльцы да побольше и желательно бесплатно. Ведь каждое поднятие уровня магии будет требовать всё больше ресурсов. Боюсь представить, сколько будет стоить пыль для перехода на шестой уровень. Сотни, тысяч кубов или миллионы. А ещё эти ключи в другие миры. Есть там ключ от Руиндара? Или после моего сражения с Личем мир был полностью уничтожен? Да, интересный магазин. Жаль владелец в Орливый старикан. я бы с радостью осмотрел все имеющиеся лоты. Уверен, там много достойных вещей. Хм, а пыль павшей звезды сможет поднять уровень не мне, а гру. Если удастся накопить достаточно кубов, нужно проверить. Иметь на службе личного бога это дорогого стоит. Погрузившись в раздумья, я провалялся, смотря в потолок, до самого утра. Кровавый рассвет проник в комнату, залив всё алым. За окном лениво пели птицы. А Аня уже вывешала постиранное бельё. Во сколько она проснулась или как и я от неё ложилась спать, первым делом я вломился в комнату Вадима, пинком распахнул дверь и закричал: "Проснись и пой! Нас ждут великие дела!" Вадим со спулга рухнул с кровати и стал рисовать в воздухе пентаграмму, готовясь прикончить меня. Приморгавшись, он понял, что его жизни ничего не угрожает, и развеял заклинание. Экстрагерич. Нате ну чего? Мы же недавно только вернулись. Дай поспать до обеда. Какие ещё дела? Просто налон вставай с пола. Я же говорю, велики. Через 10 минут жду тебя на кухне. Не желая слушать отмазки, я захлопнул дверь и на свистке спустился вниз. И в такие я выскользнул из комнаты Степана. Заметив меня, она покраснела и, поздоровавшись, ускорила шаг. Что за детский сад? Вроде взрослые люди, а смущаются как пятилетки. На кухне я задачил Аню приготовить завтрак на скорую руку, и к моменту, когда Вадим спустился, на столе уже стоял тазик с салатом и две тарелки из глазуней. "Лениво жую я, управляющий спасил. И какой план? Вызовешь такси, едешь сначала в Шелехов, нанимать фармацевта или на крайний случай обычного продавца. Главное, чтобы он умел читать. И такие такие инструкции написала, что даже тупой разберётся". Ему всё равно нужно лишь выдавать лекарства от болезней, как ему назовут. Да видел я эти инструкции, всё доходчиво написано. Куда потом? спросил Вадим, запихнув в рот ложку салата. Оттуда поедешь в Лствянку с той же целью. На обратном пути заскочишь в Иркутск к Конфиловой. Попроси у неё контакты людей, помогавших арендовать торговую площадь. Может, они смогут помочь и с наймом персонала. И запомни, Для аптеки малых мущих можем нанять любого продавца, лишь бы умел читать и был вменяем. А для аптеки богачей нанимаем только настоящего хитреца, который сумеет умаслить и правильно продать товар, желательно с фармацевтическим образованием. Понял? Ажецарезы через Панфелова зайдём. Вадим предложил короткий путь, но я не хотел по нему идти. Нет. Я хочу, чтобы ты сам нашёл хотя бы пару человек и понял, кто нам нужен. Тебе еще контролировать всех нанятых. Если будешь понимать, с кем имеешь дело, то это уже немало. Как наймешь в персонал в Шелохе и Листвянке, дуй к Панфилову, но не раньше. Сделаем. А ты чем займешься? А я поеду в Ангарск и буду искать аптекарей там. Мне же надо контролировать управляющего, который контролирует аптекарей. А как я это сделаю, если не понимаю, насколько сложно нанять аптекаря? Усмехнулся я и отпил Морса. Разумно. сказал Вадим и, подумав, добавил: "И обидно". "Почему обидно?" улыбнулся я. "Векаде, доверяешь мне не до конца. А это обидно", усмехнувшись, он добавил. "Хотя, весь я вот и мне безговорочно доверял. Я же завалил академию тропами студентов". Говоря это, на его лице проскользнула печаль и стыд, которые он тут же попытался спрятать. "Да ничего. Бодо восстанавливать утраченную репутацию. Зря ты так. Я просто хочу держать руку на пульсе, а не пускать всё на самотёк, успокоил я друга. Ладно, если доел, то вызываем такси и в путь. К началу рабочего дня я добрался к Ангарску и, не желая страдать в поисках толковых сотрудников, двинул прямо в государственные аптеки. Старые, полуглухие бабки ни с чьих нахамили, куда бы я ни пришёл. Единственное желание, какое они вызывали, так это нахамить в ответ. Так и прошёл шесть обтег, пока в седьмой не встретил молоденькую девчонку, недавно окончившую университет. Красивая, вежливая. В общем, в ней было всё, что могло привлечь аристократа. После недолгих переговоров мне удалось её перекупить. Оказалось, что в государственных учреждениях платят гроши. Ей, к примеру, платили всего лишь 150 рублей. за 15-12-часовых смен. Услышав, что я буду платить ей вдвое больше, если она найдёт мне ещё одного фармацевта, девочка тут же согласилась перейти в новую аптеку «Золотая Дубрава». Через час она привела подружку, которая работала в её же аптеке. Две улыбчивые, доброжелательные и желающие работать девчонки полностью закрыли вакансии аптеки для богатей. А найти продавца для малоимущих оказалось ещё проще. Яшка перед моим отъездом попросил нанять на работу его соседа. Жена бросила, сам перебивался с шабашки на шабашку, но работать хотел, да и грамоте обучен. Пообщавшись с соседом Яшки, я пришел к выводу, что он подходит. Если честно, то я даже удивился, что его сосед не оказался таким же жуликом, как и сам Яшка. В итоге до обеда я закончил найм персонала. Отзвонился Евдокии и приказал отправлять партию лекарств в аптеки. так как продавцы уже были готовы принимать товар. Кстати, об особенностях работы аптек. Золотая дубрава будет работать ежедневно с 8 утра до 8 вечера, а вот дубовые настойки только в пятидневку с 6 до 3 часов дня со среды по воскресенье, чтобы бедняки могли закупиться в выходной день. Почему так? Да потому что деньги сами себя не заработают. Если в аптеке для малоимущих сделать прием ежедневным, то придётся нанять ещё одного продавца а это увеличит цену на лекарство что для меня неприемлемо и, короче, как и для людей, у которых практически нет денег а вот толстосумуй мы должны иметь доступ к аптеке на ежедневной основе, пополняемой карманной звонкой монетой вернувшись домой я отправился во двор мои старые теплицы были засеяны овощами и ягодами, которые анна выращивала для приготовления пищи Производство сырья полностью переехало в большую Черемшанку, и теперь половина площади пустовала. А позади теплиц меня манила чёрная красавица. Поскрипывая на ветру, слегка раскачалась из стороны в сторону груша из кожи браминов. Чёрт, я давно купил её и тренировался всего один раз. Стоит исправить это, а то несправедливость. Сбросив рубашку, Я использовал покров маны и благословение Урфина, после чего накинулся на Грушу. Удары руками и ногами сливались в один бесконечный поток из два заметных движений, а попадания в Грушу превратились в бесконечный гул, как будто тысячи дятлов одновременно долбили деревья. Я так увлёкся, что в один момент отпрыгнул назад и резким рывком скользнул к Груше, впечатав в неё колено. Балка, удерживающая Грушу, жалобно хрустнула, и Эмбер Потеряв одной запор, покосился внутрь. Да уж. Видимо, тренировка окончена. А я ведь даже не вспотел. Я повернулся, чтобы забрать рубашку, и встретился со глазами Санны, восторженно смотрящей на меня. Она улыбнулась и убежала в дом. Странные все какие-то. Я пожал плечами и достал из кармана мобилет, после чего набрал Олега. Ты в городе? Отлично. Мне нужно, чтобы ты построил спортзал. Слушай, да, я не знаю. Ты же строитель. Придумай что-нибудь. Главное, чтобы тренажёры вместились и крыша не сложилась, когда я бью грушу. Да, прецеденты были. А, только что. Не придавило, слава дубу. Но надо всякий случай строй покрепче. Всё, давай, жду. Олег отличный мужик. Понятливый и работает на совесть. Обещал за неделю всё сделать. Но жаль, что через эту самую неделю меня здесь уже не будет. Начнутся занятия. А Академия, съезд, всё свободное время. Впрочем, я не могу сказать, что обучение в академии бесполезно. Польза определённая есть, причём не только в магии, а и в нарабатываемых связях с аристократами. В одиночку сделать рот великим сложно, а если у тебя есть куча друзей, то это уже не проблема. По обеду я вернулся в свою комнату и увидел мобилет лежащий на кровати. Хм. он совершенно точно принадлежал не мне так как мой мобилет лежал в кармане как только я нагнулся чтобы его взять аппарат зазвонил на экране высветилась надпись неизвестный номер подняв трубку я услышал вкратчивый голос эктор эгреж раз беспокоит тарас с фамич кресов вы забрали принадлежащую мне вещь